Глава 46. Пикантная и глупая ситуация. Я, можно сказать, повисла на Митчеле. Его руки, одна на моей талии, второе гладит по спине. Все однозначно понятно, и объяснений, чем мы тут заняты, не требуется. Однако Гелия все равно спросила. «Что тут происходит, Изабель?» «Изабель — та самая девушка, которую я разыскиваю по всему космосу», — ответил за меня митчел «Но как же, как же Хэммил! У Гири было такое лицо, будто я предала ее лично. «Что ж, понимаю. Она единственная девушка на этом корабле, которая готовится к свадьбе с полной самоотдачей. Ей наверняка ужасно обидно, что ее труды посвящены особе, которая этого совершенно не оценила. Хэмил – человек, которого я не выбирала». Аккуратно выбралась из объятий Митчи и подошла к подруге, но она отшатнулась от меня. «Ты не можешь его обманывать?» – закричала она истерично. Хэмил не заслуживает такого отношения. Он всегда с таким теплом о тебе отзывается и переживал, почему в последнее время ты стала с ним холодна. Решил, что у тебя какие-то проблемы или ты слишком волнуешься». «Так, а ты откуда об этом знаешь?» – не поняла я. «Потому что мы общаемся с Хэмом почти каждый день», – выпалила кузина. «Звоним друг другу, обсуждаем детали вашей свадьбы. Я ведь организатор, если ты еще помнишь». Последние слова Герия произнесла с горечью. «Хэмил спрашивает меня, что ты любишь, как тебя порадовать, какой тебе нравится цвет, нет ли аллергии на определенные продукты? Он заботливый!» «Подожди!» — я положила руку ей на плечо. Герри отскочила еще дальше. «Вы начали общаться именно пока ты готовишься к нашей свадьбе или раньше?» «А ты что, ревнуешь?» Гера смотрела на меня с презрением. «Нет, мы давно начали созваниваться, примерно год назад. Хэмил послал мне вызов, чтобы обсудить некоторые твои привычки». Сказал, что часто не уверен, правильно ли понимает тебя. Вот оно в чем дело. Именно тогда я начала чувствовать что-то вроде душевного родства с женихом. Он вдруг принялся чуть ли не угадывать мои мысли. Легко поддерживать любую беседу. И выяснилось, что у нас взгляды на многие вещи похожи, словно он меня идеально чувствует. Я подумала тогда, что за годы общения у нас развилась редкая близость. Тогда же проводились тесты, на которые теперь постоянно ссылается Хэмил о том, что мы совершенная пара, подходящие друг другу на сто процентов. А секрет прост. Он постарался собрать обо мне максимум информации. Вовсе это не родство душ. Но зачем тебе-то это было, Герия, не поняла я. Ты ведь даже мне не рассказала, что вы столько времени обо мне болтаете. Не только от себе, сердито сказала кузина. Со мной можно и другие темы обсудить. Но это не главное. Я хотела, чтобы ты была счастлива и радовалась возможности помочь. А мне кажется, ты сама увлеклась Хэмом, заметил Митчел. Он стоял поодаль, сложив руки на груди, и внимательно слушал нас с Герой. «Это вообще не твое дело, подлый искуситель!» Мне казалось, она на него сейчас набросится. и Хэмилл прекрасная пара. Они друг другу прекрасно подходят и были бы счастливы, если бы ты не испортил все». «Герия», — попыталась я донести до нее очевидное. «Нет у нас идеальной совместимости. Хэмилл с твоей помощью разузнал, какая я с другими людьми. Выяснил то, что я сама ему не рассказывала». И выдал это за редкое понимание. А на самом деле мы обычные чужие люди, которые общаются по видео. Но ты ему нравишься, — выпалила она. Он находит тебя очень привлекательной. Митчел заскрепел зубами. Надо же, командора бесит, что на меня другие мужчины обращают внимание. Герри, мне хотелось ее успокоить, но я не знала, как. Наш брак с Хэмиллом дипломатический. От меня требуется просто дать публичное согласие стать его женой. А дальше нас оставят в покое. «Если нужна будет история для прессы, сделают видеосессию, где мы вместе». «Наши отцы даже не настаивают на совместном проживании». «Но Хэмил...» — голос Гелия взмыл под потолок. «Хэмил настроен на настоящий брак. Он собирается стать тебе истинным мужем и детей завести». «Боюсь, этого не будет», — сухо ответила я. «Что, ты сделаешь несчастным удивительного и достойного мужчину из-за случайной интрижки по пути на свадьбу?» «Это не интрижка», — тряхнула я головой. Митчел любовь всей моей жизни, даже жизней» но с ним мы не сможем быть вместе. И я не имею права объяснять тебе, что происходит. Ты, может, и не имеешь». Гелия уже начала успокаиваться, и в глазах ее зажглась холодная решимость. «А я вот не позволю испортить жизнь Хэму или сделать из него дурачка. Ты во всем должна ему признаться». «Я, кстати, тоже за», — вдруг заметил Митчел. «А тебя никто не спрашивает», — ощетинилась Герия. Глядя на подругу, которую знаю с детства, я понимала, она влюблена в Хэмила. Вот в чем причина того, что Гера старалась кем-нибудь еще увлечься, как она к Митчеллу, например, при знакомстве подкатывала, чтобы отвлечься от своих неправильных чувств. А Хэмилл же манипулятор. Использовал ее интерес, чтобы выудить больше нужной ему информации. Сам вышел на контакт, развлекал беседами и узнавал, что необходимо. Подбирал ключики ко мне. Что ж, он парень основательный. Я чувствовала небольшую обиду на Герию. Все же зря она мне ничего не рассказала. И ведь не намекала даже на более близкое общение с моим женихом. Я совсем не знаю тех, с кем ежедневно разговариваю, дружу, провожу время. — Ты сейчас же расскажешь Хэмилу, что изменила ему еще до свадьбы, и пусть он решает, расторгать вожу помолвку или нет, — заявила кузина. — Нет, я этого делать не стану, — решительно ответила я. — Ах так! Тогда нам не о чем разговаривать! она выбежала с примерочной, как ошпаренная. «Герия, постой!» Я побежала следом, но столкнулась на пороге с модельером, который устал ждать и пошел проверять, куда пропала невеста. Краем глаза я увидела, как шевельнулось зеркало позади меня. Митчел ушел тем же путем, как попал сюда. От модельера быстро избавиться не удалось. Нам все же пришлось обсудить его работу. Правда, он расстроился, что Гери нас покинула, ее мнение тоже учитывалось. Наконец, я смогла переодеться и отправиться на поиски Гери. Куда же она побежала в таком состоянии? Одна надежда, что Митчел сумел ее перехватить, пока кузина не вовлекла в нашу щекотливую ситуацию новых участников. Увы, я опоздала. «Да сегодня же уберешься с моего корабля!» Услышала я голос отца, подбегая к его кабинету. У дверей стояли папа, Герри и Митчел. «Зайдем внутрь», — скомандовал отец. «Я с вами!» Успела подбежать, пока дверь не закрылась. В коридоре уже было двое любопытных. Слухи не заставят себя ждать. «Иса!» Отец посмотрел на меня, впуская в кабинет. «Ты же обещала не делать глупостей!» «Так ты был в курсе, дядя?» Возмутилась Герия. «Прости, я не смог ее остановить, не успел», виновато сказал Митчелл». «Насколько далеко у вас все зашло?» Отец пытливо переводил взгляд с меня на Митча, а потом сам себе ответил. «Думается, дальше некуда». «Вы должны рассказать обо всем Хэмилу, продолжал настаивать кузина. «Мы решим эту проблему сами», отрезал отец. «Сами?» Герия чуть не задохнулась. И Хэма придется с этим жить дальше? — Ему много с чем придется жить, дорогая, — мрачно сказал папа. — Но, к сожалению, не с моей дочерью. — Ничего не понимаю. — Да скажите уже, что происходит. Я эту свадьбу готовлю, имею право знать. Подруга выглядела растерянной. — Изабель скоро покинет нас, — вдруг ответил ей отец. — Я не ожидала, что он в этом признается. Сами слова лизанули по сердцу. — Изабель скоро покинет нас. Произнесенная вслух это стало правдой. «Она улетит? Куда?» Мичел взял меня за руку. «У Исы большие проблемы со здоровьем». Папа обращался вроде бы к Герри, но смотрел при этом на меня. «Брак этот мы заключить должны. Это основное условие усмогало. А дальше Иса отправится в космическую лабораторию. Ей попытаются, если не спасти, то чуть продлить жизнь». Герри отступила на шаг назад, глядя на меня расширенными глазами. «Изабель, и ты мне ничего не рассказывала?» «Ты тоже не торопилась поведать, что уже год общаешься с моим женихом, Иса? Можешь рассказать Гере о том, что происходит в общих чертах?» – разрешил отец. «И я надеюсь, Гер, ты не захочешь портить будущее Перетриона. Все пройдет по плану». Папа посмотрел на Митчела. «А ты, повторяю, отправишься дальше в космос уже сегодня. И не будешь даже пытаться связаться с моей дочерью снова».